Глава 54 В свое время историки непременно восстановят события того дня. Выжившие рассказывали об ошеломительном, сверхъестественном умиротворении у них не появилось желания бросить оружие или прекратить схватку, просто поступить иначе было, буквально говоря, немыслимым. В тот день война стала в Гвердоне неизвестным понятием. Те, кто пытался продолжить битву, ощутили себя в подавленном ступоре, жалкими и беспомощными, как очень-очень старые люди, забывшие напрочь все шаги какого-то замысловатого действия. Даже если они вспоминали мелодию, танцевать под нее уже не могли. Когда погибла богиня плодородия из Грены, ее долина потеряла всю свою жизнеспособность, Весь плодородный дух. Понемногу животные и травы соседних земель, те, что не были угодны ни одному богу, пробирались туда, обживая окраины. Подобное случилось и с войною в Гвердоне. Те, кто был в центре удара, не могли даже помыслить о драке. Раненые мирно уходили навсегда, лишенные воли бороться за жизнь. Матерая солдатня становилась кроткой, как новорожденные ягнята. На отдалении воздействие помалу истончалось. Происходили вялые полустычки между Гвердонским флотом и остатками кракенов. И уголовники из нового города, хоть и замирали в нерешительности, все равно готовы были прирезать ради добычи. Дай только шанс. Тем не менее, многие теряли рассудок. Отсутствие части души терзало как боль в отрубленной конечности. Захватчики несли извне свое представление о войне, заполняя понятийную пустоту. Среди подкреплений из Хайта бытовала хайтская война со своими обычаями и твердой, как кость, дисциплиной. Дозор в Маридоне тоже пока еще помнил, как охранять гвердонские границы и территориальные воды. На кораблях наступавшего Ишмирского флота священники пешнистого клали жертвы своей вдребезги разбитой богини, увещевали ее вернуться к жизни. Возможно, как пройдет срок, им удалось бы сотворить ее заново. Или родилось бы иное Ишмирское божество конфликта. Например, Верховный Умур вполне мог совокупиться с облачной роженицей и произвести на свет бога райского гнева. Те, кто выжил и оказался бессилен убивать в этом противоестественном перемирии, пытались действовать в обход. Колонны хаитянских солдат вступили в северные пригороды Гвердона, двигаясь маршем в сторону высот священного холма. На берег накатывались новые кракеновые волны, неся в мойку свежие флотские подкрепления. Но прежде чем сражение вспыхнуло снова, пока враждующие стороны не успели вспомнить как воевать. Небеса заполонили драконы. «Снижайтесь здесь!» Элладора указала на двор, окружавший парламент. Ей приходилось кричать, чтобы быть услышанной сквозь встречный ветер. Но Джерданский пират разобрал ее жест и передал указание дракону. Они заложили круг над руинами мойки, пока другие драконы усаживались на шпили священного холма или проносились над портом. Занимали позиции между рядами противников, между Ишмирой и Хайтом. Пламя клокотало в их глотках, но рептилии пока сдерживали свое смертоносное дыхание. Эладора нетвердо сошла на землю, ноги затекли и болели от долгого полета через океан от самого Лирикса. Она попыталась заговорить, но горло ободрано криком. Скажите им вы. Бессильно выдавила она. Дракон по крокодилии улыбнулся и направился к парламенту. Растолковывать городу цену спасения. Будто по воле какого-то гражданско-правового чуда, выборы в парламент все-таки состоялись. И вопреки обстоятельствам, по расписанию. Боевые действия в основном ограничились припортовыми округами. И знаменитая гвердонская стойкость проявила себя в том, что граждане вылезали из укрытий и посреди разрухи выстраивались в очереди, чтобы отдать свои голоса. Оккупационные силы изумлялись, наблюдая за этим отправлением избирательного права. Хаитяне бесстрастно. Ишмирцы обвиняли местных в безбожии, а лериксиане бились об заклад на победителя. Итоговый подсчет разочаровал азартных игроков. Парламент получился равновесным, Ни одна из партий не набрала большинства. Предпочтения избирателей распределились почти строго поровну между Келкиным, алхимиками и церковью. Тем не менее, от парламента требовались ключевые решения. Первый созыв стал одним из самых важных за всю историю Гвердона. Им предстояло определиться с такими вопросами, как признание короля, помощь обездоленным войной гражданам и... Наиболее насущным – прекращение боевых действий на чутком. В пивных и кофейнях, прокуренных подсобках и светских салонах на Бриноване, в гостиной Келкина, дворце Патроса и гильдейских палатах по новой закипела политическая жизнь. Сперва замедленно, потом лихорадочно ускоряясь. Партии принялись бороться за превосходство при новом порядке. Город преобразился в очередной раз, и при этом остался Гвердоном. Как всегда, готовым продать то, о чем ты мечтал, попутно обчистив твои карманы. На этот раз Элладора не участвовала в подковерной возне. Ее не приглашали на собрания в верхах после подсчета голосов. Она не ходила на вечеринку в Вулкан после объявления результатов. Ее редко встречали на улице. Никто толком не знал где она теперь обитает. Газетам интервью она не давала и никаких заявлений не делала. Чаще всего ее видели в университетском районе. Там она помогала ремонтировать поврежденную библиотеку. Но при этом порой исчезала на несколько дней подряд. В определенных кругах гуляли слухи. Она то ли проводит тайные переговоры с Лириксом, а может и с Хайтом, то ли помирилась с матерью, и метят королю Берику в невесты. То ли ее арестовали за подрыв чудо-машины на чутком и скоро казнят за измену. Одним дождливым вечером по прошествии трех недель после выборов чтение Эладоры прервал стук в дверь ее гостиничного номера. Она отложила костяной щит. Уже почти дочитала, пара глав осталась. И босиком прошла через скудно обставленную комнату. Гостиница стояла на долу блестки. Нейтральной полосе между подконтрольным Хайту священным холмом и Шмирской областью, бывшей Мойкой, прозванной ныне в народе храмовой четверью. Хотя территория и нейтральная, жить по соседству с оккупационными зонами вовсе не безопасно. Перед дверью она сунула в карман халата пистолет, поглядела в глазок. В ответ ей широко ухмыльнулся скелет. Это хм — Я Теревант Эревешич, — проговорил мертвец.